глава шесть это невозможно выдохнула я о коридорах знала только я и и дядя идем кирстон схватил меня повыше локти и дернул в узкий проход справа пламя свечи дрогнуло от сквозняка и почти потухло надо оторваться кто то пронюхал про твой побег как теперь уже я спешил за мужчинае время от времени подворачивая ноги на скользких камнях благо высокие сапоги для верховой езды хоть как то помогали «Не вывихнуть лодыжку». «Вопрос отличный, задай его, если нас всё-таки поймают». Огрызнулся наёмник. Резко остановился и оглянулся. «Туда дальше?» «Дай мне секунду». «Я осмотрелась». «Туда». «Значит, идём в противоположную сторону». «Что?» пискнула я, когда Кирстен поймал меня за руку и потащил за собой. «Чтобы обхитрить погоню, нужно думать так, как бы ты никогда не сделала». Спокойно пояснил мужчина. его будто ничего не смущало а вот у меня с каждым мгновением все сильнее перехватывало дух дядя узнал или разнюхал кто-то из людей жреца если за нами погонят там то впереди нас будет ждать засада выпалил я дернув кирстона назад нам все равно не выбраться все возвращаемся наигранно удивился мужчина обернувшись обратно в замок и говорим всем что решили просто прогуляться дурость тогда прекрати разводить панику. Он осекся на полусловий, бросил взгляд через плечо. Я тоже оглянулась и увидел от цвет огня на камнях в соседнем переходе. посслышались голоса быстрее Наемник отобрал у меня сумку, закинул на плечо и побежал вперед. подд ногами мелькали серые камни, топот позади заглушал стук собственного сердца я потерялась в пространстве, уже не понимая где именно мы сейчас находимся. Даже не знала, двигаемся мы в нужную сторону или ходим по кругу. Единственное, преследователи нас пока не догнали. А это значило одно. Кирстен умело уходил от погони. Сюда. В какой-то момент он затолкал меня в узкий лаз, заканчивающийся тупиком, втиснулся следом и замер, закрывая весь обзор. «Разберись, где мы», — шепнул он, собирая руку, прижатую к груди, — «кулак. А я пока скрою нас». зажатая между тремя холодными стенами и мужчиной я даже вдохнуть не могла не то чтобы понять куда нас умудрились завести коридоры то что мы еще в замке то точно но в какой именно его части давай олеся ты тут все детства играла вспоминая где был такой лас но сказать проще чем сделать я бы сказала в раз и проще в голову ничего не приходило абсолютно ничего а потом они были здесь Громогласный голос раздался, казалось, в метре от меня. Я инстинктивно отпрянула, вжавшись боком в острый камень справа. И тут же в память ворвалось яркое воспоминание. Огарок свечи в моих руках каким-то чудом еще горел, но я зашмурилась, пытаясь уловить свои мысли. Кажется, тогда в замке гостил герцог Миройский с супругой и сыном Толом. Мы нашли с ним общий язык, и я повела показывать Толу мой самый большой секрет. Коридоры его настолько испугали, что он закричал, будто кого-то видит, и побежал. Я бежала следом, звала его по имени и уверяла, что ничего опасного тут нет. Но так и не догнала. Тол не отзывался на мой голос. Я испугалась и искала его до того самого момента, пока не продрогла от сквозняков и сырости. А потом меня нашел отец. Отругал так, что я еще долго на него обижалась. Но не это важно, а то, что Тола мы нашли, и прятался он в какой-то нише, где умудрился разбить висок об острый камень. Я опустил руку к боку. удостоверившись, что именно такого роста обычно бывают дети лет в шесть. «А значит...» «Я знаю, где мы», — шепнула Кирстену, коснувшись пальцами его плеча. Наемник вздрогнул, сумка, которую он до сих пор держал в руках, скрипнула по стене. «Я что-то слышал», — раздался неподалеку голос. Я, прикрыв глаза, мысленно себя прокляла и затаила дыхание. доложить лорду морти мэра о побеге его племянницы послать за великим жрецом он оказался прав и наде эти документы они должны быть в покоях принцесса холодок прокатился по спине и замер где-то в районе поясницы я взяла ту копию договора с собой или забыла на столе о великий скажи пожалуйста что я положил ее в папку со всеми документами пожалуйста мне даже тошнить начал со страху договора в займке было два всего два Один хранился у меня, другой у отца. А потом его, должно быть, забрал дядюшка Мортимер. Идём. Наемник пошевелился, рожал кулак и отобрал у меня чадящий огарок свечи, который я держала в левой руке. Я послушно шагнула следом, обогнула мужчину и указала в нужную сторону. Там кухня. Если свернём на третьем повороте направо, окажемся у выхода из замка. А там и до конюшни недалеко. Отлично, быстрее они пошли по ложному следу. ив оставить вопросы на потом я поспешила вперед показывай дорогу поворот теперь вперед здесь недалеко и тупик глухая каменная стена свежеровная кладка нет прошептала я не верю своим глазам протянул руку и коснулась с того места где должен был находиться рычаг но там было пусто не может быть вот какой коридор приказал отец закрыть плохо дело кирстон оглянулся я могу сломать но грох то будет столько что со всех соседних земель сбегутся где другой ближайшие только на кухню я оглянулась и осеклась на полусловие потому что в конце коридора показался яркий свет факелов и несколько темных силуэтов о нет но «Ну что выбора нет проследил за моим взглядом наемник закрой уж принцесса будет громко я только успела прижать ладони к ушам, как по стене перед нами пробежала трещина. а в следующую секунду замок вздрогнул громыхнуло так что мне откинуло на шаг. взметнулась пыль, а кладка пушечными выстрелами вылетела наружу, освобождая нам дорогу. бежим кирстон оглянулся и что- то прошептал, сжимая руку в кулак. я увидела только как воздух за нашими спинами задрожал, медленно приобретая форму неровной стены. а потом сорвалась с места и побежала впередд косы и скользкие ступени второй рычаг о котором я не помнила и наконец свежий ночной воздух королевский парк получилось я согнулась пополам чувствуя как сердце ломает ребра изнутри не время расслабляться принцесса одернул меня наемник окедывая ближайшие кусты придирчивым взглядом конечно нас могут ждать надо спешить пока не прибыло подкрепление Но опасения были напрасны. К моему огромному удивлению в конюшне нас никто не ждал, кроме спящих в стойлых лошадей, понятное дело. «Они все рассёдланы», — с ужасом поняла я, находя взглядом трёх своих любимец, покорных и весьма быстрых кобыл. «Я о своём позаботился заранее», — уведомил меня Кирстен, выводя под усцы чёрного, как ночь коня. забросил на ло у седла мою сумку и поправил висящий сбоку большой меч в коричневых ножных ну что смотришь седлай я ошарашенно выдохнула глядя на мужчину понятия не име как это делается боги взмолился наемник как то можно не уметь отпустив своего коня кирстон распахнул ближайший загон и схватил со стены первое попавшееся седло не моя с вышивкой и аппликацией но не это было самое страшное а то что вывел он одного из самых непредсказуемых коней во всей королевской конюшне. Его вот уже три года пытались объездить лучшие конюхи, но он всех сбрасывал. «Я не сяду на него, это же гром!» «Да, хоть молния!» — огрызнулся наемник. «Не время вратить носом!» Я даже ничего не успела сказать, как Кирстен потянул все ремешки и подтолкнул ко мне жеребца, хлопнув того по крупу. Сонный гром недовольно фыркнул, переступил с ноги на ногу и покосился в мою сторону мутным черным глазом. «Поехали!» Мужчина с прыжка оказался в седле и толкнул своего коня пятками. Сорвавшись с места, тот галопом покинул конюшню, а я так и замерла, перепуганно глядя на белого, как лунь коня. «Да чтоб тебя монстры сожрали!» вырвалось у меня, пока я подталкивала коню невысокую скамейку. Вцепилась в седло, подтянулась и оказалась на громе. Конь был больше и выше тех лошадок, к которым я привыкла. Но мысль о том, что хамоватый наемник уже уехал с моими вещами, подстегивал не хуже кнута. А еще то, что другую лошадь я сама не оседлаю. Ехать без седла ночью слишком опасно. Намного опаснее, чем быть сброшенной громом. Ну, если шею не сломаю с этим конем, то сверну ее Кирстену. Подумать только. Он меня на монстра усадил. Но... Конь недовольно взбрыкнулся, когда я пнула его, а потом не менее лениво поплелся в сторону выхода, что-то жуя. «Да пошел же ты!» — взмолилась я, пиная его пятками. «Принцесса!» «Что за...» — из-за дерева вывернул Кирстен, поравнялся со мной. «Я уже до ворот добраться успел, а ты тут с конем сюсюкаешься. Пошел!» Он наклонился и хлопнул грома по крупу. В этот момент я успела подумать, что идея ехать без седла была, наверное, не такой уж и плохой, отжние монстра казалось даже листья с ближайших деревьев осыпались гром рванул вперед видимо совершенно не переживая о том что на его спине болтаясь визжащая я не знаю почему на этот конь следовал прямо за лошадью кирстона будто на поводу я цеплялась за поводе стараясь не вылететь из седла подпрыгивал на спине коня и молила великого помочь мне пережить этот побег сюда голос наемника потерялся в громком топоте копыт и за спинами послышались крики за нами гнались, а впереди уже виднелись распахнутые ворота, хотя с распахнутыми я погорячилась. Они просто оказались сорваны с металлических защищенных магией петель. Патруль стражи без сознания лежал поблизости. Что за силу у тебя наемник? Про иллюзионист не способен на подобные трюки. Но подстегнул своего коня кирстон галлопом вылетая за территорию замка. Я неслась следом и вспоминала слова своего учителя по верховой езде о том, что ночью ездить верхом опасно, особенно галопом, особенно, когда за тобой гонятся. «Они послали погоню!» Перекрикивая бьющий в лицо ветер, крикнула я, развернувшись в седле и заметив, как из-за ворот замка выезжает с десяток всадников. «Сворачиваем в лес». Первые секунды я не поверила тому, что услышала, но кирстон уже спустил своего коня с дороги и тот направлялся в сторону высоких темных деревьев виднеющихся неподалеку гром рванул за ним а я зажмурилась надеясь только на милость высших сил грохот в ушах бешено колотящегося сердца неумолимо приближающиеся нижй ветке многовековых деревьев я помнила эту погою рывками яркими пятнами чувство страха усиливалось нас нагоняли кирстон первым ворвался в подлесок затрещали ветки под копытами грома который поспешил за наемником надо остановить лошадей крикнула я я знаю тропку принцесса откуда он в этих землях первый раз даже я не знаю тропок по которым можно безопасно проехать ночью а я тут выросла правей пригнись послышался приказ наемника я послушно прижалась к лошадиной шее гадая как скакуны могут хоть что то видеть в такой темноте Кровь кипела от страха, хотелось поскорее оказаться в безопасном месте, как можно дальше от дяди и его людей, устроивших погоню, как можно дальше от великого жреца с его интригами. Погони за спиной я уже не слышала и постаралась натянуть по воде, чтобы гром бежал чуточку медленнее. Не хотелось, чтобы он подвернул себе ногу. Я натягиваю по воде, медленно, аккуратно, как меня учили. Монстр недовольно фыркает, качает головой, А через секунду резко остановится в свечу и стряхивает меня с себя заваливаясь на бок слышать их и хруст перед глазами мелькают темные кусты их шипы впиваются в кожу разрывая ее а от удара темнеет в глазах